Вылетевшие искры коснулись перил моста и исчезли. Кот отодвинулся от Микоты из-за шума, создаваемого искрами. Между Микотой и Комедио было только семь метров. Эта дистанция была слишком большой для того, чтобы Комедио мог добраться до нее за один шаг. Но он был глубоко в зоне поражения электрическими ударами Микоты, которые летели со скоростью света. Было очевидно, у кого преимущество, а кто был в невыгодном положении. Слова, скорее всего, больше не достигнут стоявшей перед ним девочки. Раз так. Есть только один способ остановить ее. Камедю поднял правую руку горизонтально. Он рожал кулак. Как будто он снимал печать со своей правой руки. Микота немного прищурил глаза. Камедю стиснул зубы так сильно, что подумал, что сломает челюсть. И. И он не стал сжимать правую руку в кулак. Стой! Что ты делаешь? Сказала Микота, пока Камедю стоял неподвижно. Он не ответил. Микота разозлилась, как будто не могла позволить ему вести себя так. «Я сказала, чтобы ты сражался, разве нет? Я сказала тебе, что ты должен принять силу, если собираешься остановить меня. Ты что, идиот? Даже если ты будешь стоять там, не сопротивляясь, я все равно тебя одолею. Слова вылетели из рта Микоты, как пули. Комедия в ответ сказал только одну вещь. «Я не буду». «Что ты говоришь?» Микота немного нахмурилась. «Я не буду драться». От его слов она застыла в изумлении. Она усталась на него, словно смотрела на что-то, во что просто не могла поверить. «Ты идиот?» Хы, Ты в самом деле идиот! Это единственный оставшийся для меня путь! Так что я сражу тебя, даже если я доверяю тебе! Ты что думаешь, что мы живем в тепличном мире? Знаешь, это ненормальная жизнь! Это ненормальный ад, окрашенный кровью, плотью, костями, жиром и кишками, в котором умерло уже десять тысяч людей! Этот мирный взгляд не разрушит его!» «Несмотря на это...» «Я не буду драться!» Микота унижал его так, словно сама отговорил ее голосом. Но крик Камедзё застал ее замолчать. комедия поднял свою левую руку горизонтально, на одном уровне с правой рукой. Его лицо выражало полное отсутствие намерения сражаться, как будто он был крестом, преграждающим путь. «Черт! Я говорю тебе! Сражайся!» Плечи Микота дрожали. Искры, электризовавшие все ее тело, больше не удерживались в ее теле. И все больше и больше белоголубых электрических змеек начали вырываться из нее в перил или мост. Несмотря на это, Камедзю не жал кулак. Он не хотел. Камедзю стоял перед ней, потому что беспокоился за ее безопасность. Он хотел остановить ее, потому что она пыталась в одиночку отправиться в какое-то опасное место. Он стоял там, потому что эта измученная девочка не звала на помощь даже в самом конце. И он не хотел видеть, как она желает одинокой смерти. И потому, что он не хотел видеть, как она еще больше пострадает. Несмотря на это, он не мог поднять на нее кулак. Камедио не мог ударить Микота. Белое-голубое электричество вырвалось из всего ее тела. «Я сказала тебе, сражайся!» В этот момент из щелки Микота появилось электрическое копье. Наибольшее напряжение молнии, порожденное природой, составляло 1 миллиард вольт. Микота могла посоперничать с ней. Это величественное копье фиолетового электричества, в котором был один миллиард вольт, светилось бело светом. Электрическое копье пролетело 7 метров до Камедзё за одно мгновение, разлагая кислород и превращая его в озон. С ужасным шумом электрическое копье пролетело совсем рядом с лицом Камедзё. «В следующий раз оно действительно попадет в тебя!» — стиснула зубами Кота. «Если ты собираешься сражаться, сожми свой кулак! Если ты не собираешься сражаться, уйти с дороги!» Неразрушаемое желание. Если ты не собираешься ему следовать. Искры с невероятным шумом вылетели щелки щелками Электрическое копье полетело прямо в сердце Комедио. Казалось, это Комедио принуждало его жать свой кулак. Однако Комедио не жал свой правый кулак. Он не хотел поднимать свой кулак на стоявшую перед ним девушку. И это электрическое копье ударило Комедио прямо в сердце. Тело Комедио пало на землю, как будто в него попал снаряд. Сила удара заставила его прокатиться несколько метров по земле. лежа на земле лицом вниз, беспорядочно раскинутыми руками и ногами, он выглядел как сломанная кукла. Ага. Сильнее всего эта сцена шокировала некомедзио Амикоте. Микоте не знала, что за сила была у комедзю, Но до этого самого момента, во время их драк, ни один из ее ударов не попал в него. Поскольку его неизвестная сила раз за разом нейтрализовала все ее атаки, они становились все сильнее и сильнее, пока она не стала считать его непобедимым существом который может спокойно справиться с любой атакой. Вот почему она выстрелила этим электрическим копьем. Она думала, что парень спокойно реализует подобный удар. В некотором развращенном смысле она доверяла ему. «Но... это должна быть ошибка!» Микота посмотрел на парня, лежащего на мосту. Микота очень хорошо знала, что произойдет с человеком, который получит удар током в один миллиард вольт. Этот парень больше не встанет. Она знала это. Она сделала это. Она знала это. И все же... Мгновением позже она увидела, что этот парень, который больше не должен был встать, шевельнулся. Стеснув зубы, парень собрал все свои силы и поднялся. «Почему?» Спросила Микота. Ее молния не была нейтрализована силой Камидзё. Она явно попала в него. Тем не менее, этот парень поднялся, не полагаясь на какую-то способность, и рассчитывая только на свое собственное тело. И даже получив этот удар миллиард вольт, парень не сжал свой кулак. Но вот почему Микота шокирована промотала «почему». «Не знаю!» Комедёв стеснул зубы. «Я не знаю, почему я не хочу драться! У меня нет других идей! Но я все равно не хочу видеть, как ты страдаешь! Я даже не знаю, что несу! Но я ничего не могу с этим поделать! Я не хочу драться с тобой!» «Что?» Микота не знала, что сказать. Парень кричал так, словно еще немного, и начнет кашлять кровью, отчаянно пытаясь устоять. Так оказалось, что его тело вот-вот откажет, даже если нет другого пути, даже если я не знаю, что еще можно сделать, я все равно не могу позволить этому случиться. Почему ты должна умереть? Почему кого-то должны убить? Я просто не могу этого понять». Конечно, этот парень понимал, что его слова не достигнут Микуты. Несмотря на это, он кричал. Скорее всего, у него не было настоящей причины. Он понимал ее причины, но у него все еще было что-то, из-за чего он отказался сдаваться. На мгновение всего на мгновение Микота прикусила губу. Одна девочка однажды промотала «Помогите так, чтобы ее никто не услышал». Этот парень появился, словно в ответ на ее крик. Она была уверена, что этот парень сотворит любое чудо, если она попросит о помощи. «Но я не могу позволить этому случиться!» Пробормотала Микота Мисака себе под нос. В том, что более десяти тысяч сестер были убиты, была виновата лично она. Спасая их, она абсолютно никак не могла позволить себе полагаться на других людей. «Заткнись!» — сказала Микота трясущимися губами. «Мне больше нет права быть людьми, которые могли бы мне это сказать. Даже если бы существовал какой-то счастливый мир, которого желал бы каждый, и в котором каждый мог бы улыбаться, в нем не было бы места для меня. Так что прочь с дороги!» Искры вылетели с Микота. Она была уверена, что в этот раз парень или сдастся, И сожмет кулак или уйдет с пути. Но он ни за что не жал бы кулак. В тот момент, когда электрическое копье пронзило грудь парня, она уже не могла его контролировать. Раздался ужасающий рев. Но парень не умер, он даже не упал на землю. Он собрал остатки сил, сохранившихся в ногах, и продолжил стоять на ее пути, несмотря на то, что его так сильно избили. Я уверен, ты тоже поняла это! Так ты не сможешь никого спасти. Даже если ты умрешь и спасешь десять тысяч сестер, ты действительно думаешь, что они будут тебе благодарны за то, за то, что ты спасла их таким образом? Сестры, которых ты хочешь спасти, действительно настолько тупые? Заткнись! Просто заткнись и дерись! Я не такой хороший человек, как ты думаешь! Почему ты не можешь этого понять, даже когда я стреляю в тебя этими молниями в миллиард вольт? Словно запугивая его, Микота выстрелил еще одним электрическим копьем. Но комедия не жал свой правый кулак. Копье ударило его прямо в грудь. Несмотря на это, Камедзио не упал. Даже получив такой удар, он не упадет. Не убило больше десяти тысяч человек! В этом мире нет причин для существования такого злодея! Почему ты вступился за такого злодея? Ты не злодей, сказал Камедзио. Микота подозрительно нахмурилась. Почему я все еще жив? А? Ты сказала, что в этих ударах был один миллиард вольт. «Обычный человек не сможет пережить такое высокое напряжение. Тебе это не кажется странным? Или ты подсознательно сдерживалась?» «Сдерживалась?» Микота выглядел растерянной. «Конечно нет! Я пыталась убить тебя! Я знала, что ты не сопротивляешься! Я знала, что ты не будешь сопротивляться и все же...» «И все же ты не смогла убить меня!» Микота замолчала. Он был прав. «Обычный человек не сможет пережить напряжение в один миллиард вольт. Но было исключение. Например, доступно в продаже электрошоки, напряжение составляло от 2 до 300 вольт. Но человек не умрет всего лишь от одного удара. С другой стороны, домашние розетки на 100 вольт могут убить и током. Это вызывается не напряжением. это происходит из-за разницы в силе тока. Электрическая мощность равна произведению напряжения на силу тока. Так что никто не умрет от удара током. Даже при очень большом напряжении, если сила тока будет маленькой. Другими словами, электрическое количество кота имела чрезвычайно высокое напряжение и невероятно низкую силу тока, как будто ее атаки были просто для показухи и не несли в себе никакой реальной силы, словно игрушечный меч. Однако Микота не собиралась сдерживаться, она собиралась выпускать свою молнию за всех сил. Вот почему она просто смотрела на Камедзио, не понимая, почему это случилось. Пока она дрожала, как испуганный котенок, комедия посмотрел ей в глаза. «Спасение сестер цены своей жизни...» «Возможно, было для тебя последней надеждой», — сказал потрепанный парень. «Но в итоге ты все еще добрый человек, который не может убить парня, пытающегося украсть у тебя Это последнюю надежду». Говоря, это он казался совершенно измутанным, но он и улыбался счастливо. «А? А?» Бормотала Микота в смятении, глядя на Камедзё. Ее глаза дрожали, как у потерявшегося ребенка. Микота Мисака не хотела, чтобы Тома Камедзё оказался еще больше втянут в эксперимент. Вот почему она с такой легкостью говорила об омерзительном содержании эксперимента, когда Камедзю заговорил о нем. Она хотела, чтобы, узнав о нем, Камедзю впал в отчаяние. Она атаковала его электричеством, несмотря на то, что он не защищался, потому что хотела, чтобы он сдался, поверив, что его слова не достигнут ее. Если комедия потеряет свою веру в нее, то он не последует за ней, и в итоге не окажется втянутым в этот эксперимент, являющийся не более чем спиралью смерти. «Прекрати!» Микото схватился руками за голову. И даже тогда комедия сказал ей остановиться. Насколько бы ужасные вещи она не говорила или как жестоко не атаковала его, он не обращал на это внимания. Если все пойдет так и дальше, парень окажется втянутым в эксперимент. Он пройдет точку невозвращения и окажется втянут в этот ненормальный мир круговорота, крови и грязи. «Моя смерть — единственный оставшийся способ спасти этих девушек! Так что просто смирись с этим! Если я умру, не смогу всех спасти! Разве это не чудесно?» «Если ты согласен, тогда уйди с дороги!» Микота закричала, заткнув уши руками и закрыв глаза. Несмотря на это, ей казалось, что она слышит, как парень говорит, что не уйдет. «Ты умрешь», — сказала Микота закрытыми глазами. «Больше ты не спасешься! Если в тебя попадет следующий удар, у тебя не будет шанса выжить. Так что иди с дороги, если не хочешь умереть!» Звук от фиолетовых искр, вылетающих из тела Микото. Стал ниже и реще Высота звука все нарастала, словно активировалось какое-то оружие. И все равно парень не двинулся ни на шаг. Как будто он говорил, что такая атака не была поводом к отступлению. Микота прикусила губу. Блеф не сработает против него. Если на самом деле не выстрелит смертельным ударом, она не сможет заставить его сдаться. Если бы он знал, что она не блефует, он бы сражался. И все равно она слышал, как он кричал, что не уйдет. Наконец, Микота больше не могла этого удерживать и закричала. Через ее плотно зажмуренные глаза пробилась яркая вспышка. Громкий рев достиг уши через плотно закрывавшие их руки. Это не была фальшивая атака с высоким напряжением и низкой силой тока. Она выстрелила настоящим электрическим копьем, которое было как настоящая молния. В этой темной беззвучной вспышке раздался звук прямого попадания, словно взрыв на фабрике фейерверков. Несмотря на это... Парень не свою правую руку до самого конца. В итоге, вот так все и закончилось. Микота неуверенно открыла глаза и видела парня, лежавшего в нескольких метрах от нее. Он неподвижно лежал лицом вниз, и от его одежды шли тонкие струйки дыма, как от Ладана. Совсем как игровая приставка, нагревшаяся от того, что ее слишком долго пользовались. Так как при прохождении электрического тока через объекты выделяется тепло, называемое Джоулевым. Из-за большого количества жоуливого тепла, выделившегося при прохождении высоковольтного тока, парень получил легкие ожоги по всему телу, но парень не корчился от боли за ожогов. <сих> Микота неожиданно поняла, что все кончено. В этот раз парень не станет снова. Это не была фальшивая атака. Настоящий. Высоковольтовый ток, скорее всего, остановил сердце парня. Она услышала мяуканье кота. Микота неуверенно обернулась и увидела испуганного кота, сидевшего немного подаль. Его шерсть не стояла дыбом, он не скалился и не выпускал когти. Его юные глаза, казалось, спрашивали, почему она сделала это. Ах. Увидев этого черного кота, Микота неожиданно кое-что поняла. В итоге то, что Микота сделала с этим парнем, ничем не отличалось от неожиданного нападения на этого милого кота, который мгновенно верил людям и терся об них носом. У этого парня в самом деле было несколько других вариантов. Прочитав доклад, он мог скрыть этот факт и вернуться в ложь нормальной жизни. Даже если бы он решил остановить Микота, он мог, чтобы не вызвать подозрения, скрыть, что прочитал доклад. И, дождавшись, когда она повернется к нему спиной, вырубить ее ударом по голове. Но этот парень не сделал ничего такого. Он открыто сказал, что зашел в ее комнату без разрешения и прочитал доклад, и что не хочет драться с ней. Он все рассказал и все равно попытался остановить Микота в открытую. То, что он сделал, было все равно, что играть в покер, полностью открыв свою руку другим игрокам. Он словно заранее объявил, что в первой игре в камень-ножницы-бумагу он покажет ножницы. Почему он сделал что-то настолько опасное? Если бы он предал доверие Микот и неожиданно атаковал ее со спины, все это могло закончиться безопасно. Ответ был очевиден. Микота доверял этому парню. По крайней мере, она считала зону рядом с ним безопасной, поскольку он не знал об эксперименте. Он был как кот, который свернулся, заснув на солнышке. Этот парень не мог ударить Микото в спину, даже если это был самый безопасный и надежный способ. Он не хотел этого. Она направила оружие на этого парня, но он все равно не захотел причинить ей вреда. Он верил, что это можно решить разговорами, не прибегая к насилию. Но она нажала на крок раньше, чем его слова смогли достичь ее. Микото стиснула зубы. Больше ничего не останавливало ее. Тонкая струна в Микота, которая была чем-то вроде ограничений, лопнула. Она почувствовала, словно освободилась от чего-то. Она чувствовала, что получила свободу, в которой было окончательное уничтожение, словно воздушный шар, улетающий в небо после того, как у него оторвалась веревка. Пальцы комедио шевельнулись. Увидев это, Микота замерла. Правая рука комедио, лежавшего лицом на земле, дернулась. Его палец медленно двигался, словно нежно лаская землю. Это не было движением человека, желающим отомстить тому, кто сделал это с ним. Это не было движением, наполненным страхом и желанием бежать отсюда как можно быстрее. С самого начала парень сказал, что не будет сражаться и что не хочет сражаться. Эта настойчивость была не более чем желанием протянуть руку помощи девочке, которая звала на помощь. «Почему?» – пробормотала Микота. Просто прочитав доклад, он не мог полностью понять, в каком положении находилась. Он не знал, что она отдала свою ДНК-карту, что помощь в лечении мышечной дистрофии, что в определенного моменты эту карту стали использовать в военных целях, или что ее желание спасти людей привело к тому, что 20 тысяч человек взглянули в лицо смерти. Этот парень никак не мог знать этого. Но он встал на сторону Микота, несмотря на то, что не знал этого. Он поднялся ради нее. «Но...» «Остановись», — сказала Микота, мотая головой, как ребенок, который вот-вот расплачется. «Если он снова встанет, ей придется вырубить его, чтобы спасти сестер!» Конечно, она могла сдержаться. Но то, что парень все еще двигался, уже было странным. Даже легкий, почти шуточный удар мог остановить его сердце. «Остановись!» Вот почему она сказала это. Она не хотела, чтобы парень снова поднялся. Если он был жив, тогда должно быть, он просто потерял сознание. Если бы так и было, Микота смогла обойти к акселератору, не убивая парня. Если этот парень откажется от нее... Тогда она больше никогда никому не навредит. Если этот парень потеряет веру в нее, тогда он освободится от этой боли. Тем не менее, палец парень шевельнулся. Он уже не мог должным образом управлять своим телом. Но он собирал последние капли сил в своем теле, чтобы двигать этим единственным пальцем. <сосы> Микота медленно протянула руку к парню. Она была уверена, что больше не сможет его остановить. Даже если она оторвет ему руки и ноги, даже если она выколет ему глаза и уши, он никогда не сдастся, пока его сердце будет биться. Это означало, что у нее не было выбора, кроме как сделать это. И если этот парень помешает ей спасти сестер, она должна устранить его до того, как он продолжит. Микота медленно нацелила руку. Однако она не смогла выстрелить электрическим копьем. Ее тело закоченело, но из глаз текли теплые слезы. Она не могла этого сделать. Она не могла выстрелить в этого парня. Она не знала, почему. и Она не знала, какой ответ был правильным. Но она просто не хотела. Она не хотела, чтобы лежавший перед ней парень умер. От одной мысли о такой возможности ей сдавила грудь. Ей захотелось спать в буйство. «Помоги мне!» и Эти слова, которые она ни за что не могла позволить услышать кому бы то ни было, вырвались из рта. Словно она Богу, хотя не была уверена, существует ли он. Ее слезные железы должны были давно высохнуть. Но сейчас из них текли прозрачные слезы. Зрение комедиота проявлялось, что зала, И он все еще лежал на стальном мосту. И на краю зрения мог видеть беспомощно стоящую Микота. и электрические атаки прекратились. Микота стоял неподвижно. И слезы текли ручьем из ее глаз, как у ребенка. «Думай!» Он подумал, словно пытался удержать ее, практически разбитое сердце, в своих руках. Девочка, стоявшая перед ним, не говорила, что хочет умереть. Или что может и умереть. Она сказала, что у нее нет выбора, кроме как умереть. Вот и все. Она не хотела умирать. У нее просто не оставалось других вариантов. Если бы вас заставили выбрать одну из трех возможностей, но все они просто означали бы самоубийство, то у вас не было бы выбора, кроме как выбрать самоубийство. Это было чудовищно неправильно – перекладывать этот выбор на девушку, а затем возлагать на нее и всю ответственность за этот выбор. Так что думай. Если все три варианта подразумевают самоубийство – Тогда нужно просто придумать четвертый вариант. Если бы был вариант, говорящий «я бы лучше жила», Девочку, у которой нет выбора, кроме как умереть, совершенно точно выбрала бы эту новую возможность. И я должен придумать четвертый вариант. Он должен был придумать призрачную возможность, в которой Котами Саки не нужно умирать. А эксперимент все равно будет остановлен. Вариант, в котором никто ничего не потеряет, и сестры будут спасены. Эта девушка что-то сказала. Она сказала это не словами. Но она точно сказала это. Она сказала, что хочет жить. Но у нее не осталось варианта, кроме как умереть. Если я не могу найти его, тогда я просто должен его создать. Если акселератор убьет риэлган 128 раз, он придет на шестой уровень. Они не могли подготовить 128 риэлганов. В таком случае они подготовили сестер, ухудшенные копии риэлгана. Убийство 20 тысяч сестер приведет к тому же результату. Эксперимент был основан на расчете прогнозе дерева-диаграмм. Уничтожение лаборатории просто приводило к тому, что другой исследовательский институт подбирал эксперимент. Чтобы остановить эксперимент, нужно убедить исследователей, что этот эксперимент не принесет результатов. Ха! Комитет показал, что что-то не сходится, но в следующем мгновении мгновение его сознание, измученное высоковольными ударами, быстро погрузилось во тьму.